А потом мимо стен казармы повалила толпа. В камеры, куда загнали и других узников, не участвовавших в схватке, доносились шарканье подошв и голоса. О чем говорили эти люди, возвращающиеся к родным очагам? Может быть, они делились впечатлениями об искусстве бойцов или проклинали у строителей игр, не пожелавшего выставить на арену еще несколько пар гладиаторов? Или они восхваляли его за щедрость и обещали соорудить ему памятник на общественный счет? Кто-то за стеной с сильным и красивым голосом затянул песню. Неужели бывшим там доступны человеческие чувства, и они могут ласкать детей, любоваться природой, петь песни? Дадзебал вскочил и заметался по камере. Он едва не опрокинул Кирна, Сирид сидел на полу и под нос бормотал молитву, слегка покачиваясь, как это делал Давид. Кирн возносил хвалу Богу, тому самому, невидимому и непонятному Богу, о могуществе и справедливости которого так красноречиво говорил Иудей. «Что же это за Бог?» — думал с раздражением Децибал. «Если он бессилен спасти тех, кто в него верит? И кому нужны все эти молитвы?» Если они ни на шаг не приближают к свободе, лишь на следующее утро Дацибал и другие оставшиеся в казарме гладиаторы узнали о том, что впоследствии долго давала пищу толкам и пересудам в маленьком городе. Юба и Давид составили пятую пару. Иудей превзошел самого себя. Он сражался как барс и чуть не загнал Юбу в ложу, где сидели отцы города. Его мяч сверкал, как молния. Но в то мгновение, когда все ожидали гибели на Давид пронзил себя мечом и упал к ногам своего противника. Подобного не видывал никто в Помпеях. Гладиаторы нередко кончали самоубийством. Одному из них удалось покончить счеты с жизнью в то время... Когда его везли в повозке к конфетиатру, он притворился спящим. Голова его опускалась все ниже и ниже, пока, наконец, он не просунул ее между спицами колеса. Это случилось в Капуе. Двое гладиаторов в Риме повесились на веревках, сплетенных из одежд. Говорят, что это были просто трусы. Но иудеи? показал храбрость и искусство. Он закололся, чтобы бросить вызов толпе, чтобы лишить ее захватывающего зрелища, чтобы выразить ей свое презрение. И толпа ревела, требуя продолжения борьбы. Еще немного, и зрители бросились бы на арену и разорвали юбу, словно нумидеец был виноват в том, что избежал смерти. Чтобы успокоить толпу, Устроитель игр выставил на арену фракица студиоза равного которому не было среди гладиаторов. В схватке погибли оба — Юба и Студиоз. Устроитель игр рвал на себе волосы. «Потерять трех первоклассных бойцов в один день!» И толпа шикала и свистела до самого конца игры. Доцебал все чаще и чаще смотрел на Везувий, мысленно возвращаясь к рассказу Юбы. До самой вершины гигантская гора была покрыта деревьями и кустарником, и только раздвоенная вершина была пепельной в расщелинах цвета сжженного кирпича. Где-то там прятался Спартак. Нет, не прятался, а гордо стоял, бросая вызов Риму. Теперь Дацебал знал, что Спартак не был узником, нацарапавшим свое имя на стене карцера в Помпеях. Он сражался на арене в Капуе. Но, видимо, кто-то из помпийских гладиаторов слышал о великом фракийце и искал в воспоминаниях о нем того же, что находили Давид и Кирн в молитвах — утешение. Децебал был не из тех, кого могла утешить сказка о смиренном Христе. Его душой завладел Спартак, мятежный фракиец. Он звал его душу к борьбе и мести. Но какова судьба Спартака? Вывел ли он восставших из Италии или погиб вместе с ними в неравном бою?